Глава третья. Игорь задавался вопросом, не заболела ли Эрика. Она ушла в туалет давно и до сих пор не вернулась. Официант уже дважды наполнял его бокал шампанским, и теперь у Игоря слегка кружилась голова. — С мадам все в порядке, сэр? — осведомился метродотель. — Не уверен. Он вытер потные ладони о свои брюки, Воротник рубашки внезапно показался ему слишком тесным, и тут он увидел телефон Эрики, который лежал на столе рядом с ее тарелкой. «Шеф-повар сообщил мне, что ваши блюда почти готовы. Мне стоит отложить подачу?» Игорь взглянул на входную дверь и провел пальцем под воротником. «Мадам это устроит?» «Не стоит. Подавайте. Я пойду посмотрю, как она там». Дождь барабанил в окно. Игорь почувствовал, что вечер оборачивается не так, как он планировал. Эрика не очень обрадовалась идеей поужинать в шикарном ресторане, и ему все таки стоило последовать своему первому порыву и заказать рыбу в кляре с картофелем фри. Игорь положил салфетку на стол, И уже собирался встать, когда в ресторан вошла симпатичная молодая женщина в полицейской форме и светоотражающей куртке, и направилась прямиком к его столику. В помещении воцарилась тишина, и приглушенная фоновая музыка, казалось, стала громче. «Вы Игорь? Мэг?» — спросила женщина, сверяясь с блокнотом. «Вернее, Мак, но да, это я. Все в порядке?» Рядом с ними снова появился метродотель, слегка вспотевший и с блестящими глазами. «Добрый вечер, офицер. Чем могу помочь?» Она не обратила на него внимания. «Я констебль Далия Бэк», — представилась девушка со скучающим видом. «У меня для вас сообщение от старшего инспектора Эрики Фостер». «Что?» «Сообщение», — медленно повторила Далия. «от Эрики». «Вы ее знаете. Она говорит, что знает вас». «Да. Что за сообщение?» Она просила передать вам, что ее вызвали на место преступления. Официанты с двумя дымящимися тарелками появились у стола и далее отошла в сторону, чтобы они поставили их. Она также попросила меня забрать ее мобильный телефон. Игорь посмотрел на часы. Эрике не было уже 20 минут». «На какое место преступления? Официанты, принесшие еду, бросили взгляд на Далию и вернулись на кухню. Но метро до отеля стал состоять у столика. Он весело рассмеялся. «Офицер, не могли бы мы обсудить это в другом месте?» «Где находится место преступления?» «В этом здании?» «В туалетах?» — нахмурился Игорь. «Я не могу это комментировать», — отрезала Дали. Должно быть, где-то здесь, в здании. Мы же собрались ужинать. Далее немного смягчилась и произнесла одними губами. Внизу. Это ее телефон. Игорь кивнул. С Эрикой все в порядке? Да, с ней все в порядке. Далее она клонилась над столом, забрала телефон и ушла. Пожилой мужчина вместе с несколькими другими посетителями ресторана. С любопытством посмотрели и вслед, когда она прошла мимо них уверенной походкой. А Игорь уставился на две тарелки с едой. Митродотеля дарил его угодливой улыбкой. «Приятного аппетита!» Эрика взяла у Энн-Мари подробные показания, а затем Айзек Стронг, судмедэксперт, вызвал ее обратно на место преступления. В квартире уже вовсю работали криминалисты, которые брали образцы мазков с полов на кухне и в ванной. Далее Глен спросили, могут ли они осмотреть место преступления вместе с Эрикой, и всем им выдали белые защитные костюмы. В квартире на полу на расстоянии фута, около 30 сантиметров, друг от друга были расставлены железные ящики, чтобы следственная группа могла передвигаться по помещению и не затоптать улики. Вся эта конструкция походила на каменный мост и вела через прихожую гостиную в спальню. Веревки, которыми был связан мужчина, разрезали, но он лежал в прежней позе, заведенными назад и вверх руками и ногами. Его глаза оставались широко открытыми. Рядом с кроватью стояла каталка, а фотограф-криминалист фиксировал каждый дюйм помещения. Добрый вечер! Поздоровался Айзек, его лицо скрывала маска, и видны были только карие глаза. На мгновение он задержал взгляд на Эрике. Планы на вечер изменились. Вне работы Эрика с Айзеком были близкими друзьями, и ранее днем в телефонном разговоре она рассказала ему о неожиданном приглашении на ужин от Игоря. «Да, что можешь сказать по этому поводу?» Перевела тему Эрика и, опустив взгляд на тело мужчины, добавила. «Можешь назвать время смерти?» «Неплохая попытка. Можешь назвать хотя бы приблизительно?» Айзек тяжело вздохнул. «У тела начальная стадия трупного окоченения», — сообщил он, указывая на заведенные назад руки и ноги мужчины. «В общем и целом могу предположить, что смерть наступила в последние 24 часа». «То есть с восьми вечера вчерашнего дня», — подытожила Эрика. «При первом осмотре я выявил, что у него сломаны два, может быть, три ребра и правая рука вывихнута. Это может свидетельствовать о том, что он сильно сопротивлялся, когда его связали». Глен, стоявший рядом с Эрикой, нервно откашлялся, Как думаете, это был секс по обоюдному согласию? Некоторым парням нравится, когда их связывают, вставила Дали. Тебе ли не знать, да? Отвали, Глен. Эй, проявите, пожалуйста, немного уважения, рявкнул Айзек, разделяя раздражение Эрики в отношении молодых офицеров. Он придвинулся поближе к голове мужчины. Можно мне еще света? — попросил он у одного из криминалистов. Ему поднесли ближайшую лампу. В широко раскрытых глазах мертвеца отразился яркий свет лампочки. Айзек взял пинцет с утолщенными концами, подцепил край скотча и осторожно снял его с лица мужчины, обнажив желтые зубы, из-за которых искаженное гримасы лицо умершего казалось еще более жутким. Эрика видела его раньше по телевизору, во время каких-то парламентских дебатов. Тогда у него была такая же гримаса, только более оживленная. Айзек отошел в сторону и положил кусок малярного скотча в прозрачный пластиковый пакет для улик. Он передал его одному из криминалистов, который прикрепил сбоку ярлык. «Нам понадобится официально его опознать, но я бы сказал, что это Невил Ломас», «Тот же человек, что и на фотографии на пропуске палаты общин и на полироидных снимках», — заключил Айзек. Он протянул Эрике три фотографии, теперь уже в пластиковых пакетах для улик. Она медленно пересмотрела их еще раз, чувствуя зарождающийся в груди ужас по мере того, как на ее глазах на них разворачивалась история. На первом фото Невил Ломас лежал одетый на кровати, и смотрел в объектив камеры отсутствующим взглядом. На втором он был обнажен и пытался прикрыться, а на третьем, уже связан по рукам и ногам, его глаза налились кровью. «Похоже, он под кайфом», — отметила Эрика, снова просмотрев фотографии. Айзек кивнул. «Кто в наши дни называет своего ребенка Аннабель?» — спросила Далия всматриваясь в подпись на каждом снимке. «То же самое можно сказать и о Дали. парировал Глен, и она закатила глаза. «Я постараюсь как можно скорее связаться с токсикологами и сообщить тебе результаты», — пообещал Айзек, искосо поглядывая на двух молодых полицейских. Каждый снимок был покрыт дактилоскопическим порошком. «Жаль, что на этих фотографиях нет отпечатков». — вздохнула Эрика. Она посмотрела на криминалистов, которые проверяли столбик кровати на наличие отпечатков пальцев. У изголовья и вокруг выключателей виднелось еще больше отпечатков, покрытых дактилоскопическим порошком. Эрика отошла в сторону, чтобы пропустить фотографа криминалистической группы к одежде, все еще лежащей на полу у кровати. «Это дело будет под особым вниманием» я смогу получить информацию по пальчикам в сжатые сроки. «А как же?» — пробубнил Айзек. «Это означает да? Да? А что насчет причины смерти? Эрика, мне нужно провести вскрытие». Она снова опустила взгляд на снимки. «Даже если член парламента получает удовольствие, занимаясь этим, чем бы это ни было, Ты действительно считаешь, что он с радостью согласился бы фотографироваться, находясь в таком положении? Она заметила, как Дали и Глен обменялись взглядами. Что? Выкладывайте! Далее указала на одну из криминалистов, стоящую на пороге в спальню и держащую в руках подставку для зонтов, заполненную длинными кожаными хвостами для верховой езды. Шкаф в коридоре забит порно журналами, DVD дисками и вот этим, сообщила криминалист. Нашли еще какое-нибудь снаряжение для верховой езды? поинтересовалась Эрика. Нет, сомневаюсь, что это использовалось для верховой езды. Что насчет запрещенных веществ? Криминалист покачала головой. Ничего, пока. Спасибо. Упокойте все как вещественные доказательства. Эрика посмотрела на пакеты с полироидными снимками. Это Аннабель могла быть проституткой, которую он нанял. Думаю, предпочтительнее использовать термин секс-работница, поправила ее далее. Эрика проигнорировала ее комментарий. Не было никаких признаков взлома. Уборщица открыла входную дверь, вошла и обнаружила тело. Возможно, это была неудачная сексуальная игра. И кто бы ни был в нее вовлечен, он просто запаниковал и ушел. Или это убийство, обставленное, как секс-игра. Ее слова повесли в воздухе, и какое-то время в комнате раздавались лишь щелчки и вспышки фотоаппарата криминалиста. В любом случае у нас есть мертвый член парламента, и вскоре пресса об этом узнает.